Глава 1. Эми поморщилась, болели все мышцы. Такого с ней не случалось за все 16 лет ее жизни. Новый хореограф решил, что они должны стать настоящими танцорами и целых два часа мучил ее класс всевозможными упражнениями на растяжку. Это было вчера. Сегодня же Эми решила навсегда завязать со своим очередным увлечением и никуда не ходить. Впрочем, танцами она занялась всего две недели назад, и особых чувств они у нее не вызывали. Нет, ей нравились все эти плие, степы и прочие штуки. Но посвящать им всю свою жизнь она не собиралась. Родители, которые радостнее, чем она думала, приняли ее желание танцевать, конечно, расстроятся, когда она им сообщит о своем решении покинуть группу мистера Лайла. Но у нее и раньше менялись предпочтения в выборе увлечений, так что ничего страшного. Все, кто знал семью Рейн, завидовали им. Кто-то по-доброму, а кто-то и нет. Отец занимался строительными работами, и добрее человека в округе не знали. Эстель, мама Эми, была домохозяйкой, но соседи часто заглядывали к ним на огонек, привлеченный запахом ее знаменитых булочек с корицей. Они были самой счастливой семьей, какая только могла существовать в целом мире. Даже не ссорились никогда, предпочитая решать все мирным путем. Да и Эми ни разу в жизни не наказывали, считая такой метод воспитания чуть ли не варварством. Но если девушка и оказывалась виновата в чем-то, что случалось крайне редко. Папа сурово, но деликатно объяснял ей, в чем она не права, а порой и рассказывая, как нужно было поступить, чтобы все было по совести. После таких лекций о чести и достоинстве, совершать что-либо неподобающее было уже просто-напросто стыдно. Она никогда ни в чем не нуждалась, у нее было все, о чем только можно мечтать. Все её увлечения родители с восторгом поддерживали, считая, что любая мелочь может помочь в будущем. Конечно, они сами тоже предлагали ей множество вариантов, и именно поэтому Эми неплохо готовила, рисовала, пела, культурно вела себя за столом, спасибо трехмесячным курсам этикета, на которых представительная мадам Ореньер муштровала толпу девчонок. Она могла положить на лопатки школьного задиру Бобби, а с помощью одного из друзей отца – овладела вообще ненужными в современном мире навыками верховой езды и стрельбы из лука. Теперь к немаленькому списку прибавились еще и танцы. А ведь, глядя на эту милую девушку с длинными волосами цвета гречишного мёда и серо-голубыми глазами, мало кто мог догадаться, какие она скрывает в себе таланты. Невысокая, худенькая и довольно нескладная пока что, она грозила превратиться в красавицу, хотя и была совершенно не похожа на своих родителей. Белоснежная кожа легко краснела при смущении, что часто свойственно рыжим. Она солнце превращала девушку в рака, расстраивая тем, что все попытки получить золотистый загар оканчивались слежшей коркой и кучей крема от ожогов. Вся жизнь Эми была расписана по плану, составленному много лет назад. Просыпаясь утром, она знала, что будет происходить в каждую минуту дня. Не оставалось времени на простые радости, свойственные ее возрасту. У нее были друзья. Но разойдись их пути, они позабыли бы друг о друге очень быстро. Она влюблялась, но только потому, что влюблялись все вокруг, и ходила на свидания, потому что так было нужно. Эми жила той размеренной жизнью, о которой мечтают все, не зная, как это бывает скучно. И все же, ей всегда чего-то не хватало. Какой-то мелочи, заставляющей снова и снова менять увлечение, искать себя в чем то новом. Порой девушке казалось, что она живёт чужой жизнью, как актриса, что играет написанную не для нее роль, но продолжала смеяться, пряча в душе страхи и сомнения, растущие с каждым годом, с каждой нелепой случайностью, меняющей ее спокойную жизнь. «Ну, пап, я так устала от всего этого! Мне, конечно, интересно, но зачем?» – как-то спросила она. «Как знать, Эми, может, мы делаем из тебя принцессу?» хохотнул тогда отец. «Очень смешно!» – фыркнула Эми, и больше к этой теме они не возвращались. Труднее всего было по ночам. Ей снились сны. Уже почти год они преследовали ее. Слишком яркие и правдоподобные, чтобы быть вымыслом, но в то же время слишком нереальные, невероятные, чтобы быть правдой. Она просыпалась в слезах, но не помнила, что вызвало их. Или наоборот, с улыбкой, даже не подозревая, что же такое могло так поднять ей настроение. Неуверенность росла в ней, ломая все, к чему она привыкла за долгие годы. И не было никого, с кем бы она могла поговорить об этом. Можно было бы обратиться к маме и папе, но что-то останавливало. Родителям она доверяла все свои секреты. Кроме этого, словно знала, что ее самый большой секрет предназначен только для неё. Сейчас же беда была в том, что их отношение к танцам было более чем серьезным, и девушка боялась. С одной стороны, папа шутил, что с ее грацией только клоуном в цирке работать, а вот с другой мама долго подбирала школу танцев. Глубоко вздохнув, Эми решительно толкнула дверь гостиной, где сидели родители, собираясь с духом, чтобы не передумать в последний момент из боязни огорчить их. Дверь громко стукнула о стену, заставив звякнуть фарфор в настенном шкафу. которым так гордилась мама она привезла его из какой-то далекой страны девушка непроизвольно поморщилась такого эффектного появления она не планировала что-то случилось детка мама с тревогой смотрела на нее красивая еще жгучая брюнетка с темно-синими почти что черными глазами с отцом они смотрелись просто идеальной парой он был тоже темноволосым и почти на голову выше жены нет Эми помедлила собираясь с духом «Я ушла из танцевального класса», – выпалила она и резко выдохнула. «Да? Уже?» – отец приподнял бровь, но удивленным не выглядел. «Эми, мы ведь так этого хотели, так стремились попасть в эту школу. Тебе нужно подумать и вернуться». Мама казалась сильно огорченной. «Эстель, не дави на ребёнка», – отец вздохнул. «Эми, это твое право решать, чем ты хочешь заниматься в жизни». «Но, Грек, она должна учиться танцевать». «Если она не хочет. Мало ли чего она не хочет. Столько сил потратить впустую». «Никто силы понапрасну не тратил. Что должна знать и уметь, она знает. Да и потом. Вряд ли две недели настолько уж важны», – возразил отец. Эми смотрела на них и не понимала, что происходит. Первый раз в жизни родители спорили при ней. И первый раз из-за нее. Мама была почти в ярости». Было видно, что Эстель еле сдерживается. Такого девушка точно не ожидала. «Мам, если вы хотите, вернусь». «Тебе не нужно делать то, что хотим мы. Любое твое решение должно принадлежать только тебе». Начал Грег, но Эстель его прервала. «Ты вернешься в школу танцев и будешь посещать занятия. Ты будешь учиться и станешь лучше в классе. Ты – Эстель. Ты должна заниматься. Это все, что мы просим». Эстель, неужели так трудно хоть раз довести дело до конца? Я вернусь, тихо сказала Эми. Все что угодно, лишь бы снова не видеть маму в таком состоянии. И правильно, удовлетворенно заявила Эстель. На тебя потрачено столько сил, да и она была бы расстроена, что ее дочь. Эстель, рявкнул Грег. Мать испуганно замолчала, поняв, что сказала лишнее. Она посмотрела на мужа, попыталась улыбнуться, словно ничего не произошло. Мимолетная оговорка, не имевшая значения. Но для Эми эта случайная фраза была роковой. Почувствовав, что привычный мир начинает рушиться, покрываться трещинами, Эми тихо спросила: "Ее дочь, детка, я не это хотела сказать". Начала говорить Эстель. "Что значит ее дочь?" прервала ее девушка. Она стояла словно на льду, и каждое слово разбивало под ней ту тоненькую корку ее идеальной жизни, что удерживала на плаву. «Эми! Пап!» Она смотрела со слезами на человека, который всегда был ее незыблемой опорой. «Эми!» В его голосе она услышала то, что не хотела слышать. Сожаление, печаль, мольбу. Человек, который никогда в жизни не отступал. Шел к цели на пролом, верил в свои собственные идеалы, сжал руки, стараясь не смотреть на Эми, пряча глаза. Он никогда ей не врал. Она точно знала, что для него честность превыше всего. Даже не так. Честь — не пустое слово. А теперь выходит, врал. Они оба лгали. «Папа, скажи мне правду!» «Ты не наша дочь». Глухо произнес он, опуская взгляд. «То есть наша?» Поправился он, но не родная. «Нет». Зажимая рот руками, чтобы не зареветь в голос, Эми отшатнулась, попятилась и, натолкнувшись спиной на стену, сползла на пол. Она не заметила, как отходила от родителей все дальше, боясь услышать то, чего знать не хотела. То, чему не могла поверить, просто не могла. В голове все смешалось. Как такое может быть? Они часто шутили над ней, наверное, и сейчас. Тогда почему в глазах матери столько боли? Даже если она приемная, ну и пусть. Главное, они ее любят. Ведь так? Понятно теперь, почему она так на них не похожа. Но мама, ее слова... Детка, прости. Эстель умоляюще протянула к ней руки. Мы любим тебя. Любим всем сердцем. Ты всегда будешь нашей маленькой девочкой. Я приемная. Вы знаете, кто мои родители. Слова вырвались прежде, чем Эми смогла их осознать. Она посмотрела в глаза Грегу, боясь его ответа. Почему-то смотреть на отца было легче. Чувства перемешались. Девушка хотела услышать ответ и в то же время всей душой не желала знать его. Вернуть бы время назад, чтобы не было этих слов. Повисшее молчание пугало до дрожи. Эми разжала руки, чтобы увидеть, как на большом пальце стали проступать красные пятна, следы зубов и отчаяния. «Ты не поверишь», – наконец сказал он. Тишину в комнате можно было трогать руками, гладить, словно живое существо, опасное и беспощадное. Она угнетала и пугала, звенела в ушах, словно церковные колокола – Каждый нерв в теле слушал эту тишину, ждал, когда ее разорвут слова, которые разделят жизнь на две части. И когда Эми уже отчаялась что-либо услышать, Грег начал говорить. «Эстель, всегда была с тобой. Кормилица нянька. Держала тебя на руках с самого твоего рождения. Ухаживала, когда ты болела. Радовалась тому, как ты росла». Она слышала твое первое слово, видела твой первый шаг. Всегда рядом, словно тень. Он посмотрел на жену, у которой по щекам текли слезы. Твоя мать. Он перевел взгляд на Эми. Твоя матушка любила тебя до безумия. Ты ее первый ребенок, старшая из детей, сокровище. Тем более дочь. Первый. У меня есть. Начала Эми и осеклась. У тебя есть брат. Грег всегда понимал ее с полуслова. Он младше тебя всего на несколько минут. Да, остановил он, готовый сорваться с ее губ вопросы. Он твой близнец, и именно из-за этого все беды, хотя, наверное, все началось намного раньше. Твоя матушка была очень красива, невысокая, хрупкая, изящная, с волосами цвета старинного золота, с глазами ярче, чем небо в самый ясный день. В нее невозможно было не влюбиться, и твой отец полюбил ее с первого взгляда. Ты очень похожа на нее. Даже не знаю, что ты взяла от отца. Все в тебе ее: движение, улыбка. Понимаешь? Тинара, так звали твою мать, была необыкновенной. Никогда после я таких не встречал. Хотя по происхождению Тенара была никем, сирота. Годы, жившая вместе со странствующими артистами. Она была танцовщицей и одним движением могла зажечь кровь зрителей, заставить их поверить в то, чего нет. Я видел всего лишь раз, как она танцует, но забыть этого не в силах. В движении была ее жизнь, но, выйдя замуж, она потеряла искру, которая делала ее особенной. Эми удивленно смотрела на родителей. Переводя взгляд с мамы на отца и обратно, поверить в такое было сложно. Зато теперь она поняла, почему матери так хотелось, чтобы девушка начала заниматься танцами. Эми почувствовала, как сердце сжалось, вся жизнь рухнула в одночасье. Привычный мир перестал быть реальным. Эми хотела сказать Грегу, чтобы он замолчал, что она не хочет ничего знать, что они ее родители и больше никто. Но не могла. Голос не слушался. А разум отказывался принимать новость о том, что она приемный ребёнок. Конечно, внутренне содрогнулась Эми. узнать правду хорошо, но вина за то, что она вынудила родителей рассказать все именно сейчас своей глупой выходкой, терзала ее сердце. Может, позже, когда она стала бы старше, умнее, то смогла бы принять эту новость спокойнее, не мучая себя глупыми мыслями и бессмысленным чувством вины. «Поэтому вы хотели, чтобы я танцевала?» Наконец нарушила на молчание, понимая, что этого вопроса от нее и ждут. «Из-за того, что моя мать была танцовщицей?» Эми, еле слышно произнесла Эстель. «Много лет я так хотела тебе все рассказать, но не могла. Я дала слово. Я делала все, чтобы вырастить тебя достойной памяти твоей матери. Она была не просто танцовщицей. Нет». Она творила настоящие чудеса. Я видела, как она танцует, настоящая магия. Вряд ли она согласилась бы со мной, если бы узнала, что я заставляю тебя. Но правда, Тенара была бы счастлива. «Я знаю, что ты мне не поверишь. Не поверишь нам». Ее голос обрел силу. Она посмотрела на мужа. «Но ты должна знать еще кое-что». Тенара была женой непростого человека. «Твой отец – король, влиятельный и богатый, а ты принцесса, наследница могущественного когда-то королевства». «Шутите?» – засмеялась Эми. Но в глазах Грега и Эстель не было ни капли смеха. Они выглядели как никогда серьёзными. Тревога до этого, бывшая где-то на периферии, вышла на первый план, захлестнула девушку, набирая силу. Поверить в то, что ей говорили, было сложно. Но и правдой это не могло быть. Словно история из какой-то сказки про принцесс и королей. Так просто не бывает. Прожить 16 лет с любящими родителями, а потом вдруг узнать, что все вокруг фикция, обман. Их любовь не может быть подделкой, но все остальное. Они сошли с ума. Это было абсолютно точно, раз верят в то, что говорят. Но можно ли сомневаться в словах тех, «Кто всегда и во всем ее поддерживал, учил честности и ответственности?» «Мы понимаем, если ты нам не веришь», – поспешно сказал Грег. «Сами бы не поверили. Просто выслушай. И постарайся поверить, хоть это и будет непросто. Мы жители совершенно другого мира. Наши ученые, маги, если так будет угодно, смогли открыть портал в этот мир, потратив силы, накопленные несколькими поколениями». чтобы спасти тебя. Я не знаю всех подробностей, но если тебе будет интересно, мы найдем потом тех, кто помогал переправить тебя сюда, и они расскажут все подробнее. Там, в нашем родном мире, идет страшная война. Погибли многие. Многие потеряли веру и перешли на сторону тьмы. Князь Ааронт, воплощение зла, монстр, чудовище, совершившее столько плохого, что и темный должен был отвернуться от него. Даже не знаю, человек ли он вообще. Я был еще ребенком, когда меня пугали рассказами о его злодеяниях. Много лет все было спокойно. Но когда на трон взошел твой отец, война разразилась опять. И стала намного страшнее. Всех, кто отказывался встать на сторону Ааронда, убивали без разбора. И мужчины, и женщины, и детей. А когда родились вы? то все стало еще хуже. Король в каждом видел врага, и это было правдой. Они охотились за тобой, Эми. Тихо добавила Эстель. Каждый убийца, появлявшийся в замке, приходил за тобой. Тинара поняла это и предложила отправить тебя в другой мир. Она считала, что это единственное, что может спасти тебя и всех жителей Прайма. Почему за мной? Они за моим братом. С трудом произнесла последнее слово Эми. Было как-то непривычно. «Ты старшая наследница трона», — ответил Грег. «Не думаю, что в этом причина», — сказала его жена. «Если бы они хотели лишить земли прайма-наследника, то стремились убить бы обоих детей. Им почему-то нужна была ты, и твоя мать, я уверена, знала почему». «Так ее можно спросить!» — воскликнула Эми. И все закончится, узнаем, что ему от меня надо, и не узнаем. Эми посмотрела на Грега. Он был слишком расстроен. Несколько минут назад он сказал своей дочери, что она не его дитя, и все же боль во взгляде не могла быть только из-за этого. Там крылось настоящее горе, такое сильное, что девушке стало не по себе. Мы никогда не узнаем, что было известно твоей матери в тот день. когда тебя переправляли в этот мир. Она погибла. «Погибла? Твой отец и брат живы», поспешила сказать Эстель. «Они хотели бы все сами рассказать тебе. Да и мы не должны были так торопиться. Через два года из нашего мира откроется портал, чтобы забрать тебя домой. Мы хотели рассказать все чуть позже и надеялись, что ты поймешь и согласишься вернуться в Прайм. И простишь нас за ложь». Простить! воскликнула Эми. Вы мои родители. Вы воспитали меня, несмотря ни на что. Любили меня, и я вас люблю. Когда мы вернемся туда, ничего не изменится. Кем бы ни были мои родители, настоящими, всегда будете вы. Эми, перебил ее Грег. Он переглянулся с женой и продолжил. Мы не сможем вернуться с тобой. Тогда ты была ребенком. Теперь уже взрослый человек. «Не сможете? Но как?» Девушка смотрела на родителей. Если бы она их не знала, если бы на месте этих людей были совсем другие, знакомые или незнакомые, она бы не поверила ни единому слову. Даже сейчас ей казалось, что из-за шторы выпрыгнет какой-нибудь ведущий, посыплются воздушные шарики и с криком «Розыгрыш!» все рассмеются. Но нет. Чересчур серьезные люди обсуждали совершенно немыслимое, то, чего просто не могло быть. «Милая, мы любим тебя, но вернуться нам не под силу». Чудовищный раскат грома сотряс дом. На столе звякнула посуда, задребежал любимый фарфор Эстель. Закачалась люстра, несколько книг упала с подвесной полки. По ушам ударил звук «Низкий». как звук струны на пределе слышимости, отозвавшийся в каждом нерве. Короткий, словно вскрик. Мощный, словно то, что дало ему силу, было сравнимо со взрывом бомбы. Эми вздрогнула. Испуг, вот что почувствовала девушка. Необъяснимый сильный страх, прошивший до кончиков пальцев на ногах. «Это не гром, правда? Землетрясение?» – спросила она. Родители переглянулись. Никогда прежде ей не доводилось видеть такого страха на их лицах. «Что такое?» «Беда не приходит одна», — Эстель вскочила на ноги. «Что мы будем делать, Грег? «Этого не было в плане. Как он мог узнать? И спустя столько лет...» Ее голос сорвался. Она задрожала, заламывая руки. «Понятия не имею, но зло всегда найдет дорогу». «Сейчас? Именно сейчас?» Женщина беспомощно огляделась. Эми, доченька, прости, что все так получается, но мы не можем позволить всему рухнуть. Мам, Грек, если он нашел ее здесь, то этот мир больше не может служить прибежищем. Мы должны вернуть ее домой, вернуть в Прайм. Мам, у нас не хватит сил, чтобы открыть портал. Эстель кинула взгляд в окно, за которым стремительно наступала ночь. Внезапно свет в комнате погас. вспыхнул ярче обычного, и гостиная погрузилась во мрак. Эми вскрикнула от неожиданности. В полумраке она хорошо видела родителей, те застыли на мгновение, как восковые фигуры, а потом бросились в разные стороны. Эстель выскочила в дверь и, судя по звукам, бежала вверх по лестнице, определенно направляясь в свою комнату. Грег, даже не посмотрев в ее сторону, направился к стенному шкафу, где на полках были собраны безделушки и сувениры. Именно там находился единственный источник света в комнате, который не сразу привлёк внимание девушки. Небольшая статуэтка, всегда нравившаяся Эми, больше остальных, изображала волчицу, защищавшую своих волчат. Устрашающий оскал, напряженная поза. Мать, готовая на все ради своего потомства. Черный отполированный камень с небольшими трещинками. То ли дефект материала, то ли задумка автора. Фигурка была крошечной. Легко смогла бы поместиться в ладони. И вот теперь от нее исходило мерцающее красноватое сияние. Оно пульсировало, привлекая к себе внимание. «Пап?» – тихо спросила Эмми, подойдя к нему. Она была испугана и не знала, что пугает больше. Происходящее сейчас или то, что готовит будущее? Слишком много непонятного было вокруг, чтобы однозначно воспринимать действительность. Грег взял фигурку и вложил в руки девушке, сжав ее ладони так, чтобы она полностью обхватила этот маленький кусочек камня. Эми почувствовала исходящее от волчицы тепло, словно она была живая, а не созданная из мертвого камня. Внезапно на душе стало легко, будто бы ушли все проблемы и страхи, отступили сомнения. Девушка даже попыталась улыбнуться, не веря, что только что едва ли не тряслась от страха. Грег заметил это и посмотрел на фигурку. Эми тоже перевела на нее взгляд, и та неожиданно погасла. Что бы ни случилось, ни за что не выпускай ее из рук. Это твой талисман и твой маяк. Он называется Гаро. Когда тебе грозит опасность, фигура светится. Но сейчас она погасла, заметила девушка, потому что ты взяла ее в руки. Скоро она снова начнет светиться, когда привыкнет к тебе. Не забывай, Эми, когда ты отправишься домой, она должна быть в твоих руках, только благодаря ей тебя смогут найти там. Она станет маяком, который приведет твоего отца. Ни за что не выпускай ее из рук. Запомни, это самое главное, она очень важна. Ты мой отец! На глаза Эми навернулись слезы. Доченька, он прижал ее к своей груди. Девушка слышала, как сильно бьется его сердце. Она прижалась к нему так сильно, как смогла, словно старалась запомнить о нем как можно больше. Грег! Эстель легко сбежала по лестнице. Они открыли портал в городе, в сосновом парке. Я их чувствую, но не могу точно сказать, когда они придут сюда. Она на мгновение замерла, увидев мужа и дочь, и бросилась к ним. Грег успел раскрыть объятия. и через секунду уже они стояли все вместе. «Нам нужно идти», – глухо сказал он. «Мы теряем время, Эми. Тебе придется бежать, не оглядываясь. Мы их задержим, но отвлекать долго не сможем. Их цель – ты. Как только я прикажу, ты побежишь». Грег отстранился от них и подошел к окну. Сейчас Эми казалось, что человек, который предстал пред ней, совсем чужой. Холодный взгляд. Чёткие движения, командный голос. Сейчас Грего был похож на солдата, воина, который любой ценой должен выполнить приказ. А ведь так оно и было. Она была его приказом, миссией, которую необходимо выполнить любой ценой. Но куда мы пойдём? В глазах Эстель стояли слёзы. Сами открыть портал мы не сможем. В прошлый раз случилось чудо. Мы отправим её через портал, который открыли... приспешники аарада нет мы отдадим эми прямо ему в лапы женщина крепче прижала к себе испуганную девушку мы спасем ее здесь но там она попадет к ним ведь наверняка выход будет на темной стороне портал созданный злобой и ненавистью не может быть в другом месте теле впервые ласково назвал ее мужчина вспомни что говорил альмерих портал в нашем мире Можно открыть только из одного места. Значит, выход будет там же, где когда-то располагался и вход, в долине зеленых цветов. Эми смутно понимала, о чем они говорят. Ей хотелось одного – проснуться в своей кровати и узнать, что все это лишь дурной сон, что родители на самом деле ей родные, что не нужно, скрываясь, бежать в какой-то другой мир, где она подумать только «наследница трона». Но сколько она не пыталась, сжимая до боли руки в кулаки, избавиться от наваждения. Ничего не получалось. «Я вас так люблю!» – вдруг сказала она. Спорившие Грег и Эстель обернулись к ней. «И мы тебя. Надеюсь, ты не забудешь нас, малышка», – с нежностью произнес мужчина. «Папа, вам пора». Эстель подтолкнула дочь к выходу. «Я останусь здесь. Попробую отвлечь их». «Забери ее, Спаси нашу девочку!» Грустно улыбнулась она Грегу. Он схватил ее за руку и буквально вытащил на улицу. Они пробежали через двор, который был весь засажен белыми розами, любимыми цветами эстель, и направились к парку. Старые сосны, лишь едва тронутые последними лучами солнца, выглядели как монстры из детских страшилок. Огромные черные стволы, взвивающие вверх с когтистыми лапами нижних ветвей, они пугали не меньше чем все что происходило вокруг ничего не бойся не выпускай фигурку из рук эми крепче сжала пальцы стараясь не потерять крохотный кусок камня мужчина продолжал уверенно вести ее вперед на улице не было никого странно слишком уж пустына было для вечерних сумерек обычно в парке в это время было много собачников да и школьники всегда выбирали эту дорогу для возвращения домой Страх леденящими иглами забирался под кожу, заставляя двигаться быстрее. Под ногами захрустел гравий, которыми были усыпаны дорожки соснового парка. Страшный грохот раздался за их спинами. Эми судорожно обернулась и увидела, как над тем местом, где был их дом, поднимается ярко-алое зарево. «Мама!» – закричала она и рванула туда. Грег перехватил ее и, удерживая за пояс, продолжил свое движение. Он почти нёс вырывавшуюся из его рук девушку. «Мы должны к ней вернуться!» Истерично кричала она. «Её убьют! Отпусти! Я сама!» «Послушай!» Он резко поставил ее перед собой и грубо схватил за плечи. «Мы спасаем тебя. Всю жизнь мы посвятили этому. Эми, никто не хочет впустую тратить свою жизнь. Мы растили тебя, любили и оберегали. Не делай так!» чтобы все это было напрасным». Когда рушится привычный мир, слова становятся ненужными. Разумом она понимала, что ей говорит отец, но глупое сердце рвалось обратно, туда, где был ее дом. Идти вперед она не желала, но ноги словно не по своей воле не слетела вглубь парка, туда, куда так стремился ее отец. Мысли скакали с одного на другое – слушать папу и идти вперед, или вырваться и бежать к маме. Но чем она тогда сможет ей помочь? Ничем. Только погубит всё. Они были почти в самом сердце парка, когда налетевший порыв ветра обжег ее кожу. Вместе с жаром он принес непривычные, но показавшиеся знакомыми запахи. Их было четверо. Они стояли, окружив воронку смерча. Летавшие вокруг них искры и молнии, время от времени появлявшиеся из воронки, похоже, совершенно не волновали их. Они были одеты, как разбойники из исторических фильмов. Кожаные жилеты, мечи, ножи. Это сумасшествие с какой-то отрешённостью отметила для себя Эми. Ей хотелось оказаться дома, проснуться в своей кровати и рассказать родным о том, какой страны сон приснился. Но это был совсем не сон. Она явно чувствовала, как ее руку сжимают стальные пальцы отца, который, как оказалось, был ей совсем не родным. Эми. Еле слышно прошептал он, прижав ее спиной к дереву. «Я отвлеку их, а ты прыгай воронку. Не оглядывайся на меня, слышишь? Только не оглядывайся!» Грег легко тряхнул ее. «Не беспокойся обо мне и не потеряй Гару. Держи его обеими руками». И, подмигнув с какой-то бесшабашной веселостью, отпустил ее. Девушка беспомощно смотрела, как он идет между деревьев, и сердце ее сжималось от дурных предчувствий. Она понимала, что, скорее всего, видит его в последний раз в жизни. Он уходил, и ей хотелось плакать от того, что больше не будет, как раньше. Она потеряла все. Они не попрощались. Она не сказала ничего из того, что ей хотелось. «Папа», – прошептала она и двинулась за ним. Она услышала крик и громкий хруст ломаемых веток, но не посмотрела в ту сторону. Эми стояла закрытыми глазами и ждала тишину. Ждала недолго, только чтобы успокоить нервы. Раз. Она глубоко вдохнула и выдохнула. Два. Три. Открыв глаза, она кинулась к мерцавшей воронке, зависшей над землей, Но не успела сделать и пары шагов... как наткнулась на неожиданное препятствие. Их было не четверо, а пятеро. Ее грубо схватили, и она полетела на землю. Больно ударившись спиной от неожиданности, Эми разжала руку, и фигурка волчица выпала в траву. Девушка испугалась. Тот, кто надвигался на нее, словно явился из кошмара. Его лицо наискось пересекал шрам, опуская левый глаз почти к самому крылу носа и точно так же поднимая уголок губы. Словно смятое, скрученное, невообразимо страшное лицо. Оцепенев от страха, Эми смотрела на скалившегося мужчину. Попалась, крошка. Думаю, хозяин не шибко обидится, если я с тобою немножко поиграю, пока другие заняты. А уж потом отдам ему прелесть. В его руках появилась веревка. Легко поигрывая ей, он смотрел на девушку. В чёрных безумных глазах горело садистское предвкушение. Эми шевельнулась, пытаясь отползти. В голове судорожно билась мысль о том, что до спасения совсем чуть-чуть. Страх парализует. Страх забирает последние силы. Замерзает кровь и отключается разум. Что делать? Смотреть на приближающуюся неизбежность с покорностью. Она ничего не сможет сделать. Ей нечего противопоставить ему. Она ещё ребёнок. Сколько ей удастся ему сопротивляться? А потом? Сегодня ей суждено умереть. Её рука наткнулась на что-то холодное. Камень. Пальцы сжались, обхватив острые края. Стало больно, но это не имело значения. Судьба дала ей шанс. Будет одна попытка. Эми посмотрела прямо в налитые кровью глаза. Страх. Страх за свою жизнь. Страх смерти. Сейчас. Или никогда. Можно действовать быстро, но когда на кону стоит жизнь, секунды превращаются в часы. Время замедляется, все остальное теряет значение. Эми показалось, что время вокруг остановилось, она схватила камень и кинула в человека. Она знала, что попадет, была совершенно уверена в этом. Судьба просто не могла ее обмануть, дав возможность, дав шанс на спасение. И в то же мгновение она вскочила на ноги и бросилась к порталу. Если бы она оглянулась, то увидела, как мужчина оседает на землю, держась за то, что когда-то было его лицом. Эми не оглянулась. Пожалуй, так было лучше. Чувство было очень странное, словно находишься в теплом море, и оно качает тебя на волнах, мягко, спокойно, усыпляюще, вверх, а затем очень плавно вниз. Эми прыгнула в портал и теперь летела в неизвестность. Прошла вечность или нет. Здесь все не имело значения. Она плыла, растворялась, теряла себя. Мгновения проплывали хороводом красок, кружились вокруг. Минуты складывались в часы, часы в дни и годы, чтобы снова оказаться всего лишь секундой. Все закончилось неожиданно. Ощущение невесомости исчезло. и Эмми упала на землю, больно ударившись коленками и оцарапав руки. Она была там, куда ее хотели отправить родители. Она была дома, в мире, который был ее домом. Неловко поднявшись, Эми с удивлением поняла, что вокруг хоть и была ночь, необычно светло. Высокие деревья поднимались к небу, теряясь в темноте. Но от их корней шел мягкий свет, будто бы специально созданный кем-то для удобства путников. Не поспевших к закату. Девушка развернулась, за ее спиной прекращала свое существование воронка портала. Она вспыхивала, словно новогодняя гирлянда, сжималась, пульсировала, временами исчезая и снова появляясь. Этот водоворот вспышек мелькал, вызывая у Эми тошноту. Вдруг портал начал светиться изнутри, становясь все больше и больше. Эми попятилась и уткнулась спиной в дерево. Бесшумно, но невероятно красиво, воронка разрослась, почти достав до нее, сжалась, на мгновение став похожей на большую черную снежинку и разлетелась в воздухе, создав настолько сильную волну, что если бы Эми не стояла у дерева, ее обязательно бы опрокинуло на землю. На том месте, где был портал, теперь лежала мертвая птица, черная ворона со сломанной шеей. Жертва последнего выброса энергии портала. Чувство страха ограничилось отчаянием. Адреналин больше не давал сил. Чувствуя себя опустошенной, Эми сделала несколько шагов в сторону, уйдя подальше, и устроилась в корнях дерева, обняв себя под коленями и спрятав в них лицо. Слезы текли по щекам. Но девушка даже не пыталась их остановить. Она снова подумала о Греге и Эстель, о своих родителях. Они столько отдали, чтобы она оказалась здесь. У них наверняка раньше до нее были семьи, мечты, но они бросили все, чтобы стать ее родителями, чтобы защищать и оберегать ее. А она их подвела. Все, что от нее требовалось, не выпускать из рук эту проклятую фигурку. Она дала обещание и не смогла его сдержать. Не смогла сделать даже такую мелочь. Папочка, прости меня, прошептала она. пытаясь разглядеть небо сквозь кроны чужих деревьев в мире, который был для нее чужим. Не так. Домом. Он был ее домом.